Глава двадцать четвертая. — Ты действительно доверишь мне оружие? — уточнила у Кевина, смотря на целый стол, на котором лежат и пистолеты, и винтовки, и дробовики. — Да. И Картер дал на это добро? — Ты же сама в прошлый раз слышала. — Верно, но мне все равно как-то с трудом верится. Мы возьмем все по одному экземпляру, — обратился Кевин к девушке, у которой почти все тело в тату. «Хорошо. Вернете сегодня?» «Да, ближе к вечеру», — ответил сопровождающий. Через полчаса она выдала нам две сумки с оружием, которые взял Кевин, и мы направились к автомобилю. «Разве мы будем тренироваться не здесь?» «Нет, не уверен, что ты не застрелишь еще кого-нибудь». «А не боишься, что я решу застрелить тебя?» «Нет». Еще через пятнадцать минут мы уже выехали за пределы лагеря и направились в неизвестном направлении. Остановились спустя десять минут, съехав с дороги. Еще минут пять шли пешком. Остановились недалеко от полуразрушенного одинокого дома, стоящего на границе леса и поля. Кевин пошел первым, а я следом за ним. Выглядит пугающе. Нет, не то, что дом такой страшный, а то, что он один и не души вокруг. Кто строил дом в такой глуши, когда еще не было измененных... Однако на тот момент, когда все только начиналось, то здесь находиться было бы выгоднее всего. Людей в округе нет, значит и риск быть укушенным и измененным практически нулевой, в отличие от больших городов или поселений. Кевин открыл дверь дома, предварительно сняв с нее замок. — Это ты повесил? — Да. — Видимо, мужчина здесь бывает достаточно часто, раз весит замок от незваных гостей. Хотя при всем желании страшно было бы соваться в подобный дом. Хотя... Внутри оказалось на удивление достаточно мило. Небольшой диванчик, ткань которого выгорела на солнце, и он теперь бледно-желтого цвета. На нем аккуратно лежит свернутое покрывало. Небольшой деревянный столик, есть даже светильник, который служит не более чем украшением. Не думаю, что здесь есть электричество. Возле дальней стены находится мини-кухня, включающая в себя кухонный сервант, маленький холодильник и столовые приборы. Есть свечки, и это подтверждает догадку о том, что электричества нет. Окна, забиты досками, и сквозь них прорываются лучи солнечного света. Если бы сейчас было лето, то света было бы больше. Чей-то дом, поинтересовалась я, когда Кевин положил одну из сумок на пол, а со второй направился к выходу, который должен вести на задний двор. — Сейчас мой, а кому он раньше принадлежал, без понятия, — ответил мужчина, и я как хвостик направилась за ним. Фотографий никаких здесь не было, как и одежды, только предметы быта, поэтому догадаться, кому он принадлежал, невозможно. Здесь уютно, хотя снаружи и выглядит не очень, поравнявшись с ним шагом, Когда мы уже вышли обратно на улицу, сказала я и заметила, как Кевин улыбнулся. На то и рассчитано, чтобы никто не захотел в него сунуться. Мы остановились напротив леса и, приглядевшись, увидела, что на стволах деревьев висят мишени. В них точно уже стреляли и не раз, потому что видны отверстия от пуль. Кевин положил на землю сумку и стал доставать из нее оружие. — Зачем мы здесь? Я, конечно, рада выбраться из лагеря. Но зачем? — Стрелять из оружия я умею, Кевин. — Ты обладаешь телекинезом, — начал говорить мужчина, присматриваясь к винтовке, — и будешь надеяться на свою способность в случае, если не будет браслета. Представь, что у тебя нет способностей и жизнь будет зависеть только от собственных навыков. — Мне не нужно это представлять, потому что подобное я проходила, — сообщила ему когда он подошел и отдал мне винтовку. У меня была амнезия, и я не помнила, что есть способность, поэтому обходилась только пистолетом и ножом. — Да, я знаю, что случилось с людьми хита, — кивнул он. — Однако ты должна научиться стрелять из любого вида оружия, поэтому стоит перепробовать все. Кевин взял с земли пистолет и стрельнул четко в цель. Звук выстрела эхом пронесся по лесу. Измененные могут услышать. Мы все еще на территории лагеря, хоть и за его пределами. Здесь и в ближайших десяти километрах все зачищено. Постоянно ходят люди Картера и дежурят. Поэтому маловероятно, что нам попадется хотя бы один измененный, Сара. Мысленно сделала пометку с новой информацией. Кевин тем временем достал другой вид огнестрельного оружия и выстрелил, попав в цель. Проделал так с каждым видом и ни разу не промахнулся, даже на сантиметр. «Моя способность — это меткость», — ответил он на мой неозвученный вопрос. «Тогда тебе, наоборот, нужно эм, пытаться не надеяться на нее», — вернула его же слова. «Например, испытать себя в драке». «Не волнуйся, до этого мы еще дойдем». «Будем драться?» «Конечно. А теперь можешь приступать». Я кивнула и понеслась. Каждый раз я чувствовала отдачу в руке. То она была легкой, то такой, что приходилось после потирать запястье из-за непривычного напряжения. Из чего я только не стреляла. И пистолет, и винтовка, и пулемет, и дробовик, даже револьвер был. По ощущениям прошла целая вечность и прекратила я, когда рука начала болеть. Солнце к этому моменту скрылось за появившимися облаками. По итогу, лучше всего у меня получилось стрелять из пистолета, хуже из дробовика, у которого просто нереальная отдача. Я даже пошатнулась и чуть не упала, когда выстрелила в первый раз, и промазала, попав случайно в соседнее дерево. «На сегодня достаточно», — сказал Кевин, когда я тяжело выдохнула. Вернувшись в дом, я села на диван, когда Кевин стал что-то делать на кухне. «Все же, Кевин, почему ты решил тренировать меня?» «Это твое время, и не думаю, что тебе хочется возиться со мной», смотря на его спину, поинтересовалась у мужчины. Он ответил не сразу. «Ты напоминаешь мне сестру». Мне не видно его лица, а по голосу непонятно, какие эмоции он сейчас испытывает. Эсми было бы сейчас только же, сколько и тебе, но два года назад она погибла. Однако у нее не было никакой способности, и я учил ее всему, что знаю и умею сам. На тот момент мы были сами по себе и изобрели на чужую территорию, где одни отморозки захотели меня убить, а сестру забрать себе для утех. Я поджала губы, понимая, о чем он говорит. Их было слишком много. Моя способность дала осечку. Это было впервые. До сих пор не понимаю, как так получилось. Я стрелял в одного из ублюдков, но сестра... Она была слишком близко и сделала неверный шаг. Пуля попала ей в сердце. Она умерла практически сразу. Остальные разбежались, поняв, что я обладаю способностью. Сестра уже была к этому моменту мертва. Кевин развернулся и вскоре сел рядом со мной на диван, протягивая банку с консервами. Она была такой же, как ты. Как ты это понял? Когда ты пыталась застрелить Хита, слабо улыбнулся он. У тебя не было шансов, однако ты все же попыталась это сделать. На удивление, у тебя бы получилось, если бы не... — Осечка. — Да. Тебя не волновали на тот момент последствия, и Эсми в свое время тоже поступала так же, необдуманно. — Сколько тебе тогда было? — Двадцать два. То есть сейчас Кевину двадцать четыре, хотя выглядит он старше года на четыре. — Мне жаль твою сестру, но ты не виноват случившемся, Кевин, — сказала ему. Возможно, Эсми не увидела и сделала шаг в сторону, закрывая обзор на того человека, в которого ты стрелял. — Возможно, сейчас это уже ничего не изменит, — согласился он. — Поэтому, Сара, никогда полностью не полагайся на свою способность. В нужный момент что-то может пойти не так. — Спасибо, — произнесла я одними губами, — Но Кевин понял и кивнул. Я поблагодарила его за то, что он поделился своей историей, от которой мне стало легче. Не все люди растеряли человечность. После этого рассказа я прониклась к Кевину с симпатией. Почти каждый человек потерял кого-то дорогого ему, и порой бывает так, что горе сближает. Я могу представить, каково ему, потому что помню, как потеряла маму, Но это все равно сложно сравнить. У меня все это было похоже на сон, потому что сама была маленькой. А вот Дьюк... Да, мы были не так много знакомы с ним, всего лишь несколько месяцев. Однако я чувствовала в этом человеке что-то такое необъяснимое. То, что нас с ним связывало, словно мы были знакомы всю жизнь. Его смерть нанесла сильный отпечаток на мне. Хит застрелил друга у меня на глазах. Сама удивилась, что произнесла это вслух. «Просто так. Дьюб был обезврежен и не сопротивлялся, но Хит все равно его убил. По приказу Картера, так понимаю». «Не думаю, что это так», — отозвался Кевин. «Почему?» — ответить он не успел, потому что мы услышали рычание. «Нет, не просто утробное рычание измененного, а скорее стошные крики, переходящие в рычание». Мы с Кевином подорвались с дивана одновременно, оставляя еду и подходя к окну. «Боже!» – прошептала я и сделала шаг назад от шока. Картина, которая открылась моим глазам, повергла в шок. Недалеко, примерно в трехстах метрах от дома, измененные. Их много, не знаю, может, около сорока или больше, но не это страшно. Я увидела трех измененных, которых прежде никогда не видела. Они оказались выше обычных и в разы крупнее. У них есть мышцы, что очень странно выглядит. Набухшие вены непривычного темного цвета из-за черной крови. Отсутствие какой-либо одежды, такой бы нигде и не нашлось на таких громил. Но это все пустяки. Если в целом угадываются человеческие черты, нос, глаза, с черным белком, пальцы рук, ног, а вот рот... Это самая настоящая пасть. Когда он открывает рот, то я вижу клыки, зубы в гораздо большем количестве, чем бывает у людей. И именно один из этих трех монстров издает этот страшный звук, от которого в небо взлетают оставшиеся птицы. Что это вообще такое? Такие люди просто не могли существовать, значит, он мутировал. Измененный вновь заорал, а у меня душа в пятки ушла. Кевин потянул меня за рукав кофты подальше от окна. «Вариантов у нас немного», — прошептал он, вероятно, боясь, что они нас услышат. «Предположу, что им не обязательно слышать нас. Измененные просто наткнутся на дом, и эти трое гигантов разнесут его в щепки за считанные секунды, как и нас. До машины мы добежать не успеем». Кевин так же, как и я, не предполагает, насколько эти измененные будут быстрее обычных. Дом. Я бы на него не рассчитывал. Сейчас не время задавать вопросы, но я все же спросила. «Ты когда-нибудь видел таких?» «Нет». «Еще у меня много вопросов и даже есть претензии насчет безопасности. Но сейчас это все не важно. Важнее выбраться живыми. Попробуем добраться на машины». Я обратила внимание, как Кевин быстро начал обдумывать дальнейший исход событий. Судя по напряженному лицу, ничего лучше машины не придумано. Поэтому он кивнул. Значит, машина. Нам нужно не просто добежать до нее, не просто так сидим здесь и ждем их приближения, а выйти через главный вход и надеяться на чудо, что измененные моментально не накинутся на нас. Кевин достал из сумки все то оружие, которым сможет воспользоваться. Одну сумку повесил себе на плечо, а другой отложил в сторону. «Она нам не понадобится, будет лишним грузом», — пояснил он, когда я проследила за его действиями. «Можно как-то снять его?» — спросила я, показывая руку с браслетом. Кевин недоверчиво посмотрел на меня после на браслет, и я только по одному взгляду поняла, что можно. «Так у нас будет больше шансов, Кевин, ты и сам это знаешь. Обещаю, что не сбегу без тебя». Кевин достал рацию и через несколько секунд послышался знакомый голос с того конца. «Кевин!» «Картер, у нас проблемы!» Дальше Кевин в нескольких предложениях объяснил ситуацию, в которой мы оказались. На том конце повисла напряженная тишина. Мне сначала показалось, что Картер и вовсе отключился. Но он ответил. «Люди будут у вас через семь минут. Сможете продержаться?» «Постараемся». «Еще!» — Сара может снять браслет. Это не вопрос, а утверждения. И в моих глазах Кевин только вырос, потому что не стелится перед картером ковриком и говорит все как есть. — Мисс Льюис? — обратились ко мне, и я подошла к Кевину, слушая, что мужчина скажет дальше. — Браслет — просто железка. Он ничего не блокирует. Твоя способность при тебе. — Что? Я подавилась воздухом. И будь другая ситуация, то возмутилась. Но сейчас взяла себя в руки и тут же решила проверить свою теорию. Подняла телекинезом воздух банку с недоеденной едой. Получилось! — опустила ее обратно. Эти вопросы оставлю на потом, как и свое возмущение и другие эмоции. Семь минут, — повторил Картер, а после отключился. Кевин протянул мне несколько пистолетов. Один из них убрала за пояс, а другие взяла в обе руки. Из левой стреляю, правда, совсем не очень. «Все равно попробуем добежать до машины», начал говорить он план действий. «В доме мы долго не продержимся. Ты бежишь первой, я сразу за тобой. Не оглядывайся, не останавливайся. Ключи вотнуты в зажигание». Я кивнула. «Как только открою дверь, то сразу беги». «Мы выберемся». — прошептала я, хоть и верится в это с трудом. Кевин никак не прокомментировал мои слова, а обхватил дверную ручку. Кажется, это будут самые долгие семь минут в моей жизни. Как только открылась дверь, то я тут же рванула с места, слыша, как Кевин побежал следом. А дальше рычание и кто-то из измененных, а может быть и все побежали за нами. Я почувствовал, как земля под ногами даже начала немного подрагивать. «Выстрелы! Один за другим! Один! Два! Пять! Восемь!» Не знаю, как далеко мы смогли убежать, но я спиной ощутила, что Кевин начал отставать от меня из-за того, что ему приходится отстреливаться. Еще выстрелы, три подряд, тишина, и еще два следом. Дальше где-то совсем близко я услышала истошный крик одного из измененных. Человек, подгоняемый страхом, всегда бежит быстрее. Кевин говорил не оглядываться? Так я ослушалась, потому что перестала слышать выстрелы за спиной. Обернувшись, увидела, что один из измененных почти догнал Кевина, который находится в десяти метрах от меня. Он тут же получил пуль в лоб и упал замертво. Еще один почти приблизился к мужчине с левой стороны, но Кевин стрельнул в него, даже не взглянув, попав четко в голову. Хорошая способность. Он легко убивает тех, кто только собирается приблизиться. Но вот с самым крупным измененным мутантом не все так просто. Кевин стрельнул ему два раза в голову, но мутант даже не шелохнулся, продолжая спокойно наступать на нас. Он не бежит, но его шаг равняется нашим пяти. Поэтому этот измененный рано или поздно догонит нас, если его не застрелить. Кажется, это понял и Кевин, потому что переключил все свое внимание на него, выпуская целую обойму. Пули просто застревают в его голове и тут же исчезают. Он будто бы поглощает их. Как такое возможно? Обычных измененных слишком много, и Кевин один не справится. Поэтому я начинаю стрелять в тех, которые оказываются слишком близко к мужчине. Почти не промазываю, ведь только недавно тренировалась. Кевин перезаряжает пистолет, а я стреляю три раза в мутанта. Прекращаю, когда понимаю, что от этого нет никакого эффекта. Ему все равно. Черт. Из-за стрельбы мы слишком замедляемся. Это измененным все равно, куда бежать, спотыкаться или нет. А нам нет. Если споткнемся, то считай, что ты труп. Обычные измененные очень быстрые, но хотя бы они не уворачиваются от пуль, иначе у нас не было бы шансов. Кевин говорил не останавливаться — Так вот, он сам нарушил свое правило, останавливаясь. Я поступила так же. «Беги!» — прокричал он мне, не оглядываясь. «Ага, и бросить его здесь не дождется». У него уходит ровно одна пуля на одного измененного, в отличие от меня. «Через пять секунд побежим, не стреляя в них и не оборачиваясь!» — прокричал Кевин. «Нам его не одолеть!» «Поняла!» — крикнула я, понимая, что он имеет в виду мутанта, который скоро нас уже настигнет. — Бежим! — как только Кевин это сказал, то мы с ним одновременно развернулись и стартовали с места. Снег под ногами хрустит, как ветки от деревьев. Облачко пара вырывается из моего рта, а холодный ветер бьет в лицо. Я слышу тяжелое дыхание Кевина позади себя. У самой тоже начинает сбиваться дыхание с непривычки. Давно я не бегала по лесам. В принципе, давно не бегала. Уже видна машина. Когда до нее осталось совсем немного, то я услышала целую серию выстрелов, а затем резкая тишина. Шаги Кевина прекратились, поэтому оборачиваться я стала сведенным пистолетом. Его повалили на снег двое измененных. Пистолет валяется в метре от мужчины. Я выстрелила ровно в тот момент, когда пасть измененного почти оказалась возле шеи Кевина. Его голова дернулась от скорости пули, и он завалился на второго измененного, в которого я только что тоже выстрелила. Их кровь стала окрашивать снег в черный цвет. Кевин поднялся и кивнул мне, после достал запасной пистолет, стреляя еще в трех. Сумки с оружием не видно. Вот черт. Мы не успеем добежать, мутант слишком близко. Кевин все еще пытается застрелить его, но никакого эффекта это не приносит. Мы медленно отходим назад, но оба понимаем, что не успеем. Вдалеке идут еще два подобных мутанта, а за ними еще больше обычных измененных. Кажется, им нет конца и края, они все выбегают из леса. Я оглядываюсь назад, замечая, как на горизонте появляется колонна машин. Подмога! Но они не успеют. Есть идея, но не знаю, получится ли у меня, потому что я давно не пользовалась своей способностью. Кевин продолжает отстреливаться, а я лихорадочно обдумываю один единственный вариант. Этот мутант не должен быть тяжелее, чем тот автомобиль, который я поднимала, когда мы с Кристианом были на подземной парковке. Тогда у меня получилось протащить его по воздуху несколько метров. Мутант легче, поэтому должно сработать. Я стреляю в ближайших измененных, чтобы они мне не мешали, а после обращаюсь к Кевину. «Отойди, Кевин!» Он оглядывается, бросая на меня быстрый взгляд и прослеживая за тем, как я убираю один из пистолетов. «Что ты задумала, Сара? Попробую его остановить». Кивин ничего не говорит и после двух выстрелов отходит в сторону, становясь рядом со мной. Я выравниваю дыхание и сосредоточиваюсь на измененном мутанте. Слегка приподнимаю правую руку и нащупываю ту нить, которая связывает его и меня. Как и делала до этого, тяну за нее, ощущая в следующую секунду всю тяжесть его веса. Стискиваю зубы и отрываю его от земли. Он по инерции продолжает шевелить ногами, не осознавая, что никак не приближается к нам. Приподнимаю его еще выше и тяну в сторону, где почти нет измененных. Отдаленно слышу, как недалеко сзади резко тормозят машины. Не отвлекаясь, резко вскидываю руку выше, и мутант тоже поднимается на высоту, а затем провожу рукой ровно в таком направлении, чтобы и тело мутанта повторило мои действия. Он падает на землю, сметая всех измененных на своем пути. Его тело катится по снегу, буквально давя своим весом тех, кто ему попадается. Мутант врезается в прочный ствол дерева и больше не шевелится. Я замечаю, как один раз дергается его нога, опираюсь руками о колени, ощущая, как начинает течь кровь из носа. Те измененные, которых он не задел, продолжают бежать, но их мало, и Кевин быстро справляется с ними. Правда, остаются еще два мутанта, которые скоро доберутся сюда, как и те, кто находится поза них них. «Сюда!» — слышу за спиной, пытаясь справиться с нахлывнувшим головокружением. Кевин берет меня под руку. «Идти можешь?» Киваю, и вскоре мы с ним вдвоем направляемся к подъехавшим машинам. Вижу семь машин и толпу вооруженных людей, среди которых замечаю Картера. На нем бронежилет, что непривычно. Он идет нам навстречу, а его люди стреляют в тех, кто остался позади нас. — Как вы? — говорит он, когда подходит и берет меня под вторую руку. Я бы попыталась вырваться, но боюсь, что тогда упаду. — "Не укушены", отвечает Кевин. Время для меня бежит в ускоренном режиме. Мне кажется, что уже через секунду мы уже стоим возле одной из машин. Что это за хрень? говорит светловолосый Гарри, и я оборачиваюсь, прослеживая за его взглядом. Быть этого не может. Мутант, которого я снесла, шевелится и встает. У него продырявлена грудь в районе сердца, видимо, напоролся на сук. Он равняется с теми оставшимися двумя, и они движутся в нашу сторону. «Не знаю», — задумчиво отвечает Картер. «По машинам!» — командует он. «Гарри, Лора, взорвите здесь все!» Гарри кивает, а Картер тащит меня к пассажирской стороне. Уже через несколько секунд я сижу сзади, а Картер усаживается рядом. Молчу и не возмущаюсь, потому что сейчас не до этого. Спереди за руль садится Джуд, а рядом с ней Кевин. Картер протягивает мне белый платок, который я беру, едва заметно кивая ему и вытираю кровь с лица. Это было невероятно, Сара, говорит Джуд, трогаясь с места. Невероятно, непривычно и очень тяжело, облокачиваюся кресло и прикрываю на минуту глаза.